Глава третья. На земле мне катастрофически не везло. Мои родители развелись, когда мне было четыре года. Отец исчез на необъятных просторах нашей с мамой родины, алименты не платил, общаться со мной не желал. Да я и сама не горела желанием с ним встречаться. Детский сад, школа, вуз. все как у миллионов других детей, выросших с постоянно работавшей матерью. Вопреки уверениям многих любовных романов в мягких обложках, Никакой миллионер и не думал обращать внимание на нас с ней. А потому денег у нас, конечно, никогда не водилось. Мать работала на двух работах, пахала день и ночь, зарабатывала не ахти сколько и тянула меня на себе вплоть до восьмого класса. Там уже я устроилась на подработку, то полы мыла в подъезде нашего дома, то листовки по почтовым ящикам раскидывала, то модель уходила за копейки во всякие салоны красоты. Делала себе бесплатно наращенные ресницы и ногти, позволяла стричь свои волосы и так далее. После одиннадцатого пошла в ближайший магазин продавщицей, параллельно учась на заочке в педвузе. В общем, мы с матерью крутились, как могли. Закончив педвуз, я устроилась в школу, начала заниматься репетиторством и вроде хотела устроить личную жизнь. До того времени на свидание не было, то мать категорически заявляла, что не примет в доме никого из моих мужчин, которых, кстати, не было. Когда мне исполнилось 30, мать умерла. Я осталась одна. С головой ушла в работу. И хоть пыталась на корпоративах краситься и наряжаться, мужчин ко мне не тянуло. Видимо, чувствовали, что я хочу серьезных отношений, а не быстрых постельных игр. Ну и потому старательно обходили меня стороной. Так что свой день рождения я отметила в полном одиночестве. В пустой квартире. Подруг и тех у меня не имелось. А на следующее утро я очнулась в другом мире, в другом теле. Буквально за ночь я помолодела, разбогатела, обзавелась прислугой. Сначала я думала, что все это розыгрыш. Искала скрытые камеры, собиралась вывести на чистую воду тех, кто меня разыгрывал. Затем поверила. И пришла в неописуемый восторг. На земле меня никто не ждал. Я никому не была там нужна. Туда, в небольшую двушку без ремонта, находившуюся в крущевке, я не стремилась. Здесь же, в другом магическом мире, у меня было все, о чем только мечталось. А самое главное, у меня была возможность выйти замуж и родить детей. И никакие подколки язвительных сестер мне не помешают. Тем более, что мы собрались отправляться ко двору императора. Уж там холостяки точно найдутся. За время моей жизни в этом мире я успела узнать, что преданная у меня хорошее. Папа на него точно не поскупится. А значит, и женихов не моя красота, так деньги точно приманят. Так я рассуждала, выйдя из гостиной мамы после чаепития. «Яра, нам надо поговорить», — раздался сбоку голос Аглаи, одной из моих сестер. «Сейчас». Аглая и Зарина были двойняшками, следующие по возрасту после сирены. Они уже давно имели звание замужних дам. У каждой имелось по две дочери погодки. Пухленькая смешная Аглая была среднего роста, с темными волосами и синими глазами, в отличие от худой, как жертв Зарины. Блондинки с зелеными глазами. Все три сестры Ерину не любили, часто ее задевали, но и между собой грызлись частенько, как я подозревала из-за возможного наследства, которое хотели получить после смерти родителей. И теперь, увидев рядом с собой Аглаю, я понятия не имела, чего она от меня ждет, и зачем вообще нагнала меня после посиделок у мамы. Но если надо поговорить, поговорим. Я, как бы не испугливых. Мы зашли в ближайшую гостиную. Закрыли дверь. Как и остальные комнаты, обставленные с претензией на роскошь, она радовала глаз светло-синей обивкой мебели и такого же цвета обоями. Мы уселись в кресло. Я вопросительно посмотрела на дрожащую сестрицу. Ну и? Что ей от меня надо? Ты хоть понимаешь, что при дворе тебе будут не рады? Аглая сразу же пошла в наступление. С твоим-то резким характером языкатостью, «Старых дев там не жалуют. Мама хочет наладить отношения с дядей только из-за тебя, смирить твою гордость, пойти к нему на поклон. А в ответ что?» «Ты и там женихам гадости наговоришь, и тебя попрут оттуда побыстрей». «Ты завидуешь?» — хмыкнула я. «Твой муж — мелкопоместный виконт, женившийся на тебе из-за преданного. Тебе не предлагали найти жениха при императорском дворе. Вот ты теперь и бесишься». «Да, Аглая?» Щеки моей сестрицы вспыхнули алыми пятнами. В глазах молнии. Того и гляди, в драку полезет, как обычная крестьянка. Нет, ну а что? Ей меня можно оскорблять, а мне ее нет? Ее муж Демир и правда не блистал ни умом, ни богатством. Только и было у него, что древний род и некоторые связи. И пошла она за него, побоявшись в девках остаться, потому что других женихов поблизости не имелось. А теперь умничает, пальцы веером раскидывает. Лучше за собой следила бы, да за муженьком, который всем местным служанкам юбки уже задрал, а не меня жизни учила.